Глава 18. Обязанности надо распределять соответственно возможностям. Я верю в Киру? Ну, ну да, я верю в Киру. Она уже большая, если верить в высоту. И умная. В ребенке почему-то всегда хочется видеть нечто маленькое, туго соображающее и вечно голодное муси-пуси. И неважно, сколько ему лет, хоть сорок, все равно оно маленькое, туго соображающее и вечно голодное. Но рано или поздно приходится мириться с действительностью и признавать, что это милое создание уже выросло, и пора освобождать его от родительской опеки. Делать это надо постепенно, малыми долями. И я решил начать с того что позволил Кирюшке сходить на реку, за водой. В сопровождении дал Филиппа. Путь известен, идти недалеко, груз не вот чтобы тяжелый. Часа за четыре обернуться. Филипп сморщил рожицу. Ему с молоком матери, впитавшим, что ночь не самое лучшее время для прогулок по территориям, идти никуда не хотелось. Твари только и ждут неразумных людишек, отважившихся на вылазку. Причем только и ждут — это не форма речи, а реальность, выраженная в злобных взглядах, в прекрасном чутье и острых клыках, с легкостью способных перекусить берцовую кость. Кира не боялась. Ночь, полночь, ей без разницы, твари не подойдут, даже не тявкнут, разве что издалека. На крайняк можно Петруху с собой взять. Вон он как смотрит. В своей мутированной жизни общаться с двуликими ему еще не доводилось и, видимо, понравилось. Кира отныне для него лучший друг, так что в помощи не откажет. Только по моему решению он должен оставаться дома, вместо сторожа. «Иди, дочь», – перекрестил я ребенка, одновременно подталкивая к выходу. Время подходило к полуночи, успеть надо к рассвету, так что... Следовало поторопиться. Главное, не нервничай и не проявляй страха. Для твари страх слаще конфеты, особенно для багета, прибегут сразу. «Филя, тебя это тоже касается. Ты же мужик?» «Да, дядя... Ой, это... Дон...» С виска на шею скатилась мутная капля пота и отметилась на воротнике темным пятном. «Значит, должен быть смелым». И показывать пример тем, кто слабее. Покажу. Ну, молодец. Кира фыркнула. Повторюсь, она не боялась. Я вообще не уверен, что двуликие испытывают чувство страха, разве что неуверенности, когда наногранды в крови не успевают восстановиться. Но идти за водой все равно не была настроена. «Пап, если вместе пойдем, больше принесем, не принесем. Почему?» «Бутылок не хватит. Что хочешь, делай хоть всех тварей в помощь. Созови бутылок, все равно останется девять». Кира вздохнула. Ей хотелось пойти со мной и Коптичем. Она чувствовала драку и желала принять в ней участие. Чужая сущность просыпалась в ней все чаще и ярче. Кровь притягивала, жажда убивать крепла. «Мне не нравилось это». Но от реальности никуда не деться. Она, как и Алиса, тварь в теле человека. Тварь сильная, умная, безжалостная и живучая. Точно такими в свой срок станут и Савелий, и малышка Аврора. Сын Лидии и Олова тоже станет таким. «Хорошо, пап, я пойду за водой», — она нахмурилась. Я поцеловал ее в лоб и шепнул на ушко. «Приглядывай за Филипком. Он хоть и бодрится, но даже я чувствую его. Боязнь». «Так, может, не брать его? Я и одна справлюсь». «Справишься, не сомневаюсь. Но это твое задание, тренировка, если хочешь. Учись управлять людьми и их страхами, волей, мыслями. Алис тебя учила этому?» Кира сощурилась. Вроде говорил что-то однажды. Не помню. Учила, только не хочет признаваться. Вот и появились у ребенка свои тайны. Ладно. Лишь бы не во вред ей. Все. Хватит разговоров. Ступайте. Не оглядываясь, Кира направилась к выходу. Филипп не смело двинулся за ней. На ходу снял с плеча ружье перехватил обеими руками, прижимая к груди. Мы с Коптичем покинули универсам в половине четвертого. Вой тварей по развалу затих. Лишь изредка со стороны бывшей продовольственной базы доносился короткий отрывистый лай. Дорожка с акациями довела нас до широкой двухполосной дороги. Именно здесь проезжал камуфлированный броневик послушников. Дорожное полотно ровное, очищено от мусора, на повороте указатель, депо, железнодорожная станция и стрелочки. В загоне продолжали следить за основными транспортными маршрутами внутри развала. Мы присели за кустами. Я развел ветки, Дунул на сеть паука. Видимость хорошая, до самого поворота с шоссе. Глянул на часы. Три минуты пятого. Из загона броневик уже должен выйти. Минут через десять появится здесь. Готовь фантома, Коптич. Понял. Мне бы дозу подновить, Дон. Я уже почти высох, когда успел. Неделя всего прошла. Ну... «Я, конечно, не ты, под пули-то не бросаюсь. В чужие головы не заглядывай, но тоже, знаешь ли, не на нарах валялся. Носимся по территориям, как угорелые, каблуки наполовину стерлись». «Ладно, не жалобь. Вернемся, получишь дозу». Я снял автомат с предохранителя, указательным пальцем погладил ствольную коробку. Вряд ли удастся сработать втихую. В броневике три бойца и водила... «Завалить разом всех четверых не получится. Близко они нас не подпустят. Действовать придется быстро, стрелять метко. На все про все минут шесть 7 максимум десять. В анклаве услышат стрельбу, направят патруль с проверкой. До их прибытия нужно успеть уйти с дороги». На повороте с обводного появился броневик». Силуэт сначала казался слегка смазанным, словно тонул в рассветном тумане, но по мере приближения контуры становились четче. Да, это тот самый, камуфлированный. Двигался неторопливо, дребезжа плохо закрепленными листами обшивки. Когда останется метров пятьдесят, выпуская фантома, напутствовал я Коптича и, пригибаясь, двинулся вдоль бровки навстречу технике отошел, присел, раздвинул ветки, снова отошел, замер, сжавшись в комок и, припадая к самой земле, через минуту услышал голос водилы. «Эй, внимание! Впереди дикарь какой-то!» «Какой?» «Да хрен узнает! Я в дикарях не разбираюсь!» Броневик начал притормаживать, проехал мимо меня, Я думал остановиться. Нет, поехал дальше, словно намеревался сбить вставшего посреди дороги человека. «Фрукт, вали его!» Слова прозвучали, как приказ, жесткий и неоспоримый. Не раздумывая, пулеметчик передернул затвор и выпустил по фантому короткую очередь. Тяжелые пули прошили воздух и взрыхлили асфальт метров за сто дальше. Реакцией на увиденное была рубленная фраза. "Что за нах?» Коптей широко улыбнулся, вскинул руку с вытянутым средним пальцем. «Привет, недоумки! Чё? Попасть не можете? Ну, попробуйте еще раз!» Вот теперь водила резко надавил на тормоз, бросая пассажиров на переборку кабины. Пулеметчик неуклюже ткнулся подбородком в прицельную рамку и смачно выругался. Старший заорал на него. Фрукт! чё застыл? Мудила древ его, пока он сам нас... Да я ж уже, а он как сквозь него... Часы тикали после первого выстрела. Прошла минута. У нас оставалось пять. Я выскочил из кустов, подбежал к броневику и выпустил весь магазин внутрь боевого отделения. Махнул через борт, бегло осмотрел сваленные в кучу кровавые ошметки, сосчитал для верности раз-два-три. Водила? Тот завалился головой на пассажирское сиденье и с пробитой шеи толчками вытекала кровь. Коптич, за руль! Фантом растаял, вместо него нарисовался реальный дикарь, дернул дверцу на себя, протолкнул водителя дальше. Куда едем, Дон? Давай в уголок какой-нибудь, чтоб шухер пересидеть. «Да здесь полно уголков-то! В который из них? Давай, давай, уводи технику с дороги, не отсвечивай! Сейчас Редбули прискачут! Три минуты у нас! Я не собираюсь воевать здесь со всем анклавом!» Коптич надавил на газ, броневик дернулся, подбрасывая меня и трупы. «Да не рви педаль, ты дави плавно! Кира лучше тебя водит!» «Да сейчас, сейчас, Дон! Я на такой херне не, не, не ездил ни разу! Только на квадрике по Сейчас разберусь!» Со второй попытки получилось. Броневик зашуршал покрышками, набирая ход. «Ну, «Только не спеши, Коптич, не вывали меня из этой богадельни и проход ищи. Д да не здесь, подальше!» Мы проехали метров триста. Выделенное мной время для появления Редбули вышло, но с обводного шоссе пока еще никто не поворачивал. «Нормально, успеваем!» Коптич кивнул налево. «Дон, смотри, сюда можно?» Там пустыри, и старые бараки, за ними где спрятаться. Меж деревьев виднелся узкий проход. Ветви нависли так низко над дорогой, что почти полностью скрывали ее. «Хорошо, поворачивай!» Коптич крутанул баранку, я ухватился за борт и выпрыгнул на ходу. «Не останавливайся, догоню!» Броневик двинулся дальше, а я быстро огляделся, подобрал и отбросил за кусты сломанную ветку, торопливо смел к обочине щепки, собрал с земли ворох листьев, рассыпал веером, типа нападали. Отошел в сторону, придирчиво осмотрел. Не айс, конечно, но вряд ли кто из Редбулей владеет навыками следопыта. На территориях таких мало, так что шанс найти, где свернул броневик близок к нулю. Олова мог бы углядеть, его способности заточены под это, но слава великому невидимому — Ему сейчас не до поисков пропавшего броневика. Да и группа быстрого реагирования будет искать не броневика, а источник шума. Людей и технику начнут искать часа через три, не раньше, когда те не вернутся на базу. Свяжутся, подождут часик, снова свяжутся. И лишь после этого поднимут тревогу. Сообщат наверх по команде, возможно, вышлют по маршруту новый патруль, и если не найдут, они не найдут, Прочешет путь еще раз и более тщательно. До ночи не успеют, а там все следы так или иначе сотрутся. Убедившись, что ничего подозрительного нет, я встал возле дерева, поглядывая на шоссе. Время на реагирование у «Рэдбулей» вышло. Пора бы показаться. Дорога здесь прямая, расстояние метров пятьсот. «Солнце поднялось над крышами бараков. Видно хорошо. Еще минута...» Я не испытывал судьбу, просто хотел проверить уровень подготовки противника. Неделю назад в такой же ситуации загонщики из депо сработали достаточно оперативно, минут за шесть подскочив к высотке, возле которой мы высадились. Шустро, хотя никогда раньше особой с деповские не отличались». Редбули, наоборот, всегда действовали крайне быстро. Нынче задерживались. То ли подготовка стала хуже, то ли надеются на послушников. Прошла еще минута, прежде чем с шоссе свернул легкий броневик. Долго, очень долго. Я отступил за дерево, присел на корточки и стал наблюдать. Пулеметчик держал пальцы не на гашетке, а навалился боком на борт и смотрел куда угодно, только не по сторонам. И зевал, придурок. Это же развал, из любых кустов может выскочить язычник и полоснуть лезвием по горлу. А потом начнется сказка, ибо эти ребята в одиночку не ходят. Стая из десяти особей в легкую размотает любой патруль, если вовремя не встретить их хорошей очередью в упор. Пулеметчик либо забыл об этом, либо не знает, и тогда непонятно, почему его допустили до патрулирования. Остальные вели себя не лучше. Никто не приподнялся над бортом, чтобы проверить обстановку вдоль дороги. Значит, такие же тупые. Пища для тварей. И зря я засекал время до их появления. Стой я сейчас на обочине, они и меня бы не заметили». Они даже не пытались определить место, откуда стреляли. Проехали чуть дальше, развернулись и покатили обратно. Проводив патруль взглядом, я двинулся вслед за уехавшим коптичем. Интуиция просигналила, что рядом тварь. По ощущениям... Непонятно... Видимо, далеко и пока меня не чует. Надеюсь, это не стая багетов или язычников. Не хотелось бы использовать огнестрелы и выдавать патрулю свое положение, иначе все на смарку. Справа на земле заметил отпечаток протектора. Коптич пытался объехать группу кирпичей и свернул на обочину. Снова пришлось набирать охапку сухих листьев и порошить след. Дальше... Смятая консервная банка. Подобрал, швырнул в траву. Где-то за линией бараков ухнуло. Остановился. Прислушался. Снова ухнуло. Полился знакомый перестук. Чух-чух-чух-чух-чух. Поезд. Не иначе повезли шлаг за крапивницей. Продолжая прислушиваться к звукам, вышел на Т-образный перекресток. Проневик стоял слева. Похоже, эта дорога вела к универсаму. Во всяком случае, направление тоже. Коптич открыл заднюю дверь. Я видел, как он копошился в отсеках. Два трупа он успел выбросить через борт. Еще один лежал на полу. Обернувшись, дикарь продемонстрировал гранату. «Я тут э, карманы прощупал. В сусеки заглянул. Глянь, что нашел. Одну только. Это ж послушники. Хорошо, что хоть одна...» Калашу патронов нет, зато для дробовика сотни. Правда, калибр разный. И еще полкило сухарей. И канистра с водой. Хе -хе, больше ничего интересного. Планшета тоже нет. Ай, Коптич хлопнулся по лбу. Забыл. Вот, он протянул планшет. У одного только. Старше, видимо. У остальных не было. Как и в случае с группой адептов на резервной станции, там тоже был один планшет на всех экономил на средствах связи для своих приспешников. Я указал на трупы. Давай с телами разберемся. На запах крови сейчас целая армия прискачет». Убитых мы перетаскали их к ближайшему бараку. Воду из канистры пришлось потратить на отмывку броневика. Перепачкались в крови, сплевались. Но чистоту более-менее навели. Несколько раз я приподнимался и вслушивался в звуки. Коптич, глядя на меня, настораживался, нервно хватался за ствол и спрашивал. «Чуешь, что, Дон?» «Я чуял». За соседним бараком шевелилось пятно. Прокатившийся по спине озноб подсказал подражатель. Скорее всего, это именно та тварь, которую я почувствовал возле дороги. За последние пятнадцать минут он обошел нас по кругу, принюхиваясь, и подбираясь ближе к месту, где мы сложили трупы послушников. Нас он воспринимал как конкурентов на хавчик. Злился. Я увидел, как качнулись ветки метрах в тридцати от нас. Ну, слишком близко. Этот подражатель либо очень силен, местный доминантный самец, либо очень голоден. А, скорее всего, и то, и другое. Такой способен напасть, защищая территорию и жратву. Я приставил калаш к борту, вынул нож. Разобраться втихую с одним подражателем несложно, лишь бы друзья не пришли к нему на помощь. «Слушай, Дон, э, вроде отмыли нормально. что, судьбу-то пытать?» — нервно проговорил Коптич, покусывая губы. «Поехали! Нехер тут делать!» «Да универсама недалеко. Поставим броневичок в акациях, закидаем ветками. Там уж их Кирюха вернуться должна. Ни одна тварь не подойдет». Да или пусть присматривает зря, что ли я ему две рыбины скормил». «Эх, согласен. Отъехать и встать поближе к универсаму – идея хорошая. Но я вдруг подумал, если поисковая команда каким-то чудом доберется до этого места, они сто процентов найдут тела. Понятно, что от них останется лишь пара костей и обрывки окровавленной одежды. Но это хороший след». Поисковики станут на него как гончие и обшарят всю округу, и тогда уже никакой лизун не помешает им найти броневик. Сразу захотят осмотреть ближайшие здания, Универсам вызовет у них особый интерес. Однако если завалить здесь тварь, это вполне себе сойдет за стычку группы дикарей с мутантами. Дикари, соответственно, проиграли, но сумели прибить одного подражателя». Версия так себе, однако для непрофессионала вполне сойдет. «Отъедем, Коптич, обязательно!» – кивнул я. «Заводи мотор». Я сделал несколько шагов к бараку, остановился. Ветви справа качнулись вновь, мелькнуло белесое пятно и исчезло. Подражатель словно завлекал меня ближе к деревьям. Там он оставался невидим, в то время как сам я находился на открытом пространстве. Ему надо 5-6 метров для прыжка, чтобы убить меня наверняка. Но это он так думает. В его куцем мозгу понятия «проводник» не существует. Все люди для него одинаковы, глупы, медлительны, вкусно пахнут. Деликатес, одним словом. Что ж, давай посмотрим, кто глуп и медлителен. Я видел тварь в своем подсознании. До нее оставалось 10 шагов девять восемь зеленая гладь листвы распахнулась синюшное тело взвелось в воздух длинные руки лапы протянулись ко мне когти разъявленная пасть я не стал изобретать велосипед ну к чему его изобрели задолго до моего рождения шаг в сторону Тварь приземлилась рядом, когти полоснули в воздух, задели плащ, оставляя на нем четыре длинных прорези, нож под подбородок, поворот рукояти. Когда-то этот прием я подсмотрел у старшины, и уже сколько раз он выручал меня. Быстро, эффективно и ничего лишнего. Подражатель качнулся и рухнул мордой на асфальт. Наверное, и не понял, что умер. Я забрался в броневик, кивнул Коптичу, тот нажал педаль, меня качнуло, пришлось хвататься за борт. В кармане ожил планшет. Это кто? Так рано? Прежде чем открыть сообщение, посмотрел время, начало шестого. Управились за полтора часа. Ладно. Так, сообщение. Дон, сынок, здравствуй. Я мысленно выругался. Вот черт старый. Отвечать, не отвечать, судя по часам, я имею полное право еще спать. Какого хера ему понадобилось так рано? Все-таки решил ответить. Чего тебе? Так и знал, что ты не спишь. Слышал уже, что случилось? Пес хитрожопый. Если я скажу, что слышал, он поймет, что в загоне у нас свои люди. К нам на болото новости с опозданием доходят. О, не лги, сынок. Ты давно не на болотах. А где? В развале, где-то рядом с загоном. Может, на свалке или в жилых блоках. Не хочу гадать, но на болотах тебя нет. Вот сука! У него тоже казачок среди северян затесался. Надо будет сообщить Гуку, пусть устроит своим фильтрацию. Ну, пусть так, тебе виднее. Так что за новость? А -а -а. хочешь изображать Штирлица? Изображай мне все равно. Да вроде умер. Я убил его. Через два дня вернусь в загон. Привезу твоего сына. Готов к обмену? савели у него. Что ж, вот это действительно новость. Готов. Условия обговорим позже. Огонек сообщений погас.